Это стойкое предубеждение продержалось у нас до конца XIX века, пока отечественные овощеводы не продвинули культуру спаржи далеко на север, не заложили ее на обширных плантациях. Энтузиасты гряд также сделали свое дело. В предместьях городов, на жалких клочках земли, разводили они огородные редкости, вводя в широкий обиход и артишоки, и физалис, и спаржу. Теперь спаржа доступна многим. Ее выращивают как в производственных условиях, так и на приусадебных участках. Диковина перестает быть редкостью и чудо-побеги все чаще украшает кушанье ароматным питательным продуктом. Ранней весной, когда еще не развернулись листочки на деревьях, а на лугах еле начнет пробиваться трава, посадки спаржи уже вовсю одаривают хозяев нежной деликатесной продукции толстыми сочными побегами. Стоит чуть разгрести почву на грядке и диковинный овощ, вот он. Легко ломаются побеги, один другого толще и пригожее. Спаржа удается даже при небольшом уходе. Ее плантацию закладывают на 15-20 лет, выбирая для этого земли структурные, плодородные. Естественно, такой выводной участок выбывает из сева оборота. Плантацию разбивают на повышенных участках рельефа, где много солнца и грунтовые воды залегают глубоко. К тому же и вешний паводок там не застаивается. В противном случае растения могут вымокнуть. Кислые почвы надо произвесковать. Спаржа предпочитает нейтральную реакцию питательного раствора. Овощ этот... Развивает мощное разветвленное корневище, поэтому предпосадочные рыхление почвы ведут, возможно, глубже. Разводит спаржу рассадой или делением корневища. Семенами размножать ее труднее, так как и после ошпарки всходы появляются медленно. Рассаду получает в парнике или на отдельных грядках, где посев ведут рядовым способом с расстоянием между рядками в 50 сантиметров. Появившиеся всходы поливают, не забывая подкармливать аммиачной селитрой. Рассаду высаживают на постоянную плантацию в однолетнем или двухлетнем возрасте. До высадки ее укрывают на зиму навозом или соломистым компостом. Огородникам известно несколько способов посадки спаржи. Наиболее распространены два – канавный и гнездовой. При любом из них почву необходимо хорошенько заправить навозом, ведь спаржа, как никакой другой овощ, нуждается в обилии перегноя. Канавы на плантации отрывают шириной 45 и глубиной 35 сантиметров, с промежутками немногим более метра. Вынутую почву распределяют в междурядьях, Чтобы стенки канав не осыпались, их несколько срезают по верхнему краю. Посадка рассады никакой трудности не представляет. Проводят ее ранней весной до отрастания побегов. Взрыхлив дно канавы, огородник насыпает там небольшие холмики перегноя в сантиметрах в сорока друг от друга. На каждой из них и будет высажен куст спаржи.